— спросил Харрис. — Ну, я опаздывал, потом пошел самым коротким путем, вдоль канала. Да, я знаю эту дорогу. Мальчик удивленно поднял брови, но продолжил. — Я шел под мостом, ну, знаете, там, где стоит дом смотрителя шлюзов. Вдруг вижу две крысы волоку дохлую кошку. Господи, вы бы видели, какие они были огромные, мистер Харрис, не меньше самой кошки. Они не жрали ее, а тащили.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 Женщина, не переставая кричать, судорожно прижимала к себе какой-то окровавленный сверток. Сестра попыталась забрать его, но женщина еще крепче прижала сверток к груди. Тело ее сотрясали рыдания. Только тогда Харрис догадался, что женщина прижимала к себе ребенка, но, судя по всему, вряд ли он был живым. «Бедняжка», — подумал учитель. Появился доктор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 «Кто это тебя так?» «Крыса», — ответил Закеофа Харрис. «Опять крысы!» Доктор начал чистить рану, и мальчик непроизвольно вздрогнул. «Что вы хотите этим сказать?» — заинтересовался Харис. «Ну, женщина, которую недавно привезли. На ее ребенка тоже напали крысы?» «Кошмар!» Доктор намазал рану мазью и начал бинтовать. «Естественно, мертвый!»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 Как-то даже не верится. Будем надеяться, что это исключительный случай. Харис и Кеув вышли из больницы. Учитель заметил, что парня все еще бьет дрожь. В чем дело? Тебя потрясла смерть ребенка? Сочувственно спросил Харис. Нет, просто мне не по себе. Кеув провел здоровой рукой по лицу. Трусит, мелькнула мысль у учителя. Хотя едва ли. Может это от укола?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 Харис считал, что все это в далеком прошлом, но то, что случилось нынче в районе доков, лишний раз доказывало, что легко можно оторваться от реальности, когда живешь в верхнем этаже дома по Кингс-Кросс. Конечно, Харис знал, что крысы существуют и сейчас, но был абсолютно уверен, что санэпидемстанция загнала их в прямом смысле под землю, к тому же сейчас масса прибыльных компаний которые занимаются уничтожением грызунов. В конце концов, Харис решил, что два события с крысами в один день просто совпадение. Вот и все. Сейчас ведь не XIV век.